А что это тебе за охота пришла повести писать? Скажи на милость. Призвание на то было. Впрочем, мне несколько странно слышать от тебя подобный вопрос. Отчего же? Ну, видишь ли, тебе моя повесть могла не понравиться, но чтобы спрашивать таким тоном... Послушай... Все эти главные лица твои. Что же это такое? Люди. Люди, взяты из жизни. Нет, нет. У нас в жизни простолюдинев, да и в жизни среднего сословия, драма клокочет, ключом бьет, страсти естественные. Кто задыхается в бедности, кого невинно оскорбляет. Постой, постой, Боже кто между подлецами мерзавцами сам делается мерзавцем. Ну, это ты, брат, хватит. Да, да. А вы все это обходите и берете в герои каких-то великосветских господ и рассказываете, как они страдают от странных отношений. Ну, Видишь ли... Странные... Это... Странные отношения. Так ведь называется твой роман? Да, так. Тьфу, мне на них. Тьфу, мне на них. Сережа, Сережа, да. не надо. Если они и страдают, то, может быть, от дурного пищеварения. Или от того, что нельзя где-нибудь цапнуть денег. Спокойся. Или пропихнуть каким бы то ни было образом мужем генерала. А вы им навязываете тонкие, тонкие. Серёжа, перестань раздражаться, Серёжа. Ей-богу, пожалуй, с доктором. На, вот выпей. Выпей ещё от Сергей, Сергей, ты меня укоряешь только за среду, которую я выбрал. Нет, нет, ни одно это. Даша, дай ещё. Хорошо, хорошо, только ради бога не горячись. Я вот теперь... Умирая. Серёжа, ты опять? Умирая. Сохраняю твёрдое убеждение, что художник даже думает образами. Да -да. Смотри, у Пушкина. В час незабвенный, в час печальный. Я долго плакал пред тобой. Образ... Но ты от горького лабзания Свои уста оторвала Опять образ. Это поэзия, это стихи, там другие образы А проза? Возьми Тургенева Войдет он в лес Пристанет ли к мальчишкам в ночном А пишет ли тебе бритера-офицера Во всем лежит поэтическое чувство Я обидел тебя Нет, нет, нет, говори Рассудочной способностью можно сделаться кем угодно Юристом, администратором, ученым Но поэтом Или романистом? Никак. Сережа, господин Калинович написал всего одну вещь, а ты уже произносишь свой суд. Господи, неужели ты думаешь, что если бы я не ставил его, Бог знает, как высоко. Стал бы говорить. Неужели ты хочешь, чтобы он был какой-нибудь Дубовский? Дубовский? Он неизвестен. А, значит, успел и на тебя излить свои авторские страхи. да. Мы встретились с ним в книжной лавке Целыми днями там торчит Черт с ней, с этой литературой Она только губит людей не Успокойся, Сережа Знаешь, Яша У меня подрастает сынишка И предсмертное мое заклятие его матери Пусть он будет солдатом Барабанщиком Целовальником, квартальным Но не писателем не писателем. Успокойся. Тебе надо отдохнуть. Простите, я пойду. Куда же ты? Вы посиди. Я приду к тебе еще. Сегодня хочу попасть в театр. Я не бывал еще. Там в провинции одичал совсем. Ну, прощай, Кулитак. Обними меня. Вот. Хорошо. Только повестей больше не пиши не буду не буду я провожу вас пожалуйста не сердитесь на него видите в каком он раздраженном состоянии боль ну что вы что вы помните давно ли такое с ним все от этих проклятых занятий с журналом одних корректур сколько день и ночь. Работал, работал, работал. Извините. Вы тоже успокойтесь. Ой, да. Видно, в самом деле лучше отказаться от литературы. Что вы? Не верьте ему, господин Калинович. Мне ваша повесть понравилась. Очень вам благодарен. Ну, не опоздайте в театр. Что там дают? Еще Не знаю. М -м -м. Да. О, -о, О, Господин Калинович э -э, добрый вечер. Добрый вечер. добрый вечер. И вы в театре? Да уж. Главное, что меня здесь восхищает, это, знаете, република. До да. да, наивности, мила. Чем восхищается и что ее трогает? Простите, я что-то бледное. Здоровое петербург меня не балует вот пришел рассеется Такого же он балует по мелочи город да. без свежего глотка воздуха без истории да и полон резких суждений даже от друзей прискорбно но оказалось что во мне нет художника нет того божьего огня который заставляет работать неизвестно зачем и для чего Я же, выходит, взялся за литературу просто как завидное и выгодное занятие. Ну, не отчаивайтесь. Вы еще человек молодой, и впереди у вас жизнь. Другие вот хуже. Вот взгляните на актера, что Гамлета играет. 25 лет этот господин держит репертуар, и хоть бы одно задушевное слово сказал. Крики и крики, больше ничего. А публика то аплодирует. Простите, господа, что... Не будучи представленным вам, мы вмешаться в ваш разговор Извольте, извольте, господин студент да Здесь мы все зрители Моя фамилия Иволгин Очень приятно. Я невольно услышал, как вы трактуете игру самого Коротыгина. <свят> Никак не могу с вами согласиться А вы, господин Иволгин, напротив, полагаете, что он, он играет хорошо? Это, собственно, французская школа Ну, <свят> <свят> <свят> если бы французская школа. Он является на сцену с известными телодвижениями. Сердит я на вас, тотчас отворачиваюсь, машу на вас руками... Люблю я вас, обращаю к вам Глупо нежное лицо Беру ваши руки и прижимаю их к сердцу А ой, устрашить хочу вас Так выворачиваю глаза Вы так живо представляете Месье Белавин, что по-моему Сам Каратыгин может вам позавидовать и Господин Калинович, ведь он не по-человечески говорит Не по-человечески ходит ведь Все накатурно Да, но он играет принца Датского Полагаю, это исторически верно А разве господин Иволген Гавлет Шекспира принадлежит истории? И уж принц датский никак не тех господ, что один раз навсегда, создав себе великолепную позу, с ней обедают, с ней гуляют, с ней, я думаю, и спят. Прав, прав был редактор. А стер ваш язык, господин Беларин. Все-таки я не могу согласиться. Как не суди... Господин иволгин а Мачалов в таких ролях гораздо выше? Ну, по помилуйте, это рецидия, а Мачалов человек. Если я вижу перед собой человека, который в родносильном душевном настроении с Гамлетом, я смело заключаю, это великий человек и актер. А говорят, мочалов не имеет ни голоса, ни роста. Ну, не знаю, какую уж тут нужен голос и рост, Может быть, фельдцебельский или <свят> тамбур-мажорский в <свят> Пора в зал. Начинаем. Да, начинают, но я ухожу. Господин Калинович, пожалуйста, посетите меня. Я живу на Невском в доме Энгельга. С удовольствием. До свидания. До свидания. Да. А как фамилия вашего знакомого? Белавин. Ага. А ваша Калинович? Да. Не слыхали? М Признаться, нет. Сик-транзит, так проходит слава мирская.